Глава 17. Люди императора протащили наследного князя по всем уровням подземного застенка, словно специально дали ему своими глазами увидеть город трупов и кровь, чтобы иллюзий не осталось. А потом швырнули в пыточную, где его уже ждали раскалённые на углях крюки и клещи. И на столах были разложены разнообразные приспособления для изощрённых пыток, начиная от игл и заканчивая ядами. И там был император. Стоял спиной, а после медленно повернулся и взглянул на распростёртого у его ног Сывана. Гулау не ожидал, что всё так быстро переиграется. Ещё вчера он сам отдал приказ перевернуть всё, но притащить к нему Гуауэ живым или мёртвым, живым даже было лучше. Он бы сам имел удовольствие умертвить слабого, выморочного императора. Сейчас этот император смотрел на него и нехорошо ухмылялся. «Не поторопился ли ты объявить себя регентом?» произнёс Гуауэй и подал знак подручным палача. «На дыбу его!» Сыван уже понял, что его не пощадят, но собирался хотя бы умереть достойно. И звука не издал, когда его привязывали к станку, а император прохаживался рядом с отсутствующим видом, словно его ничего не интересовало. Но вот он обернулся. «Нужно было лучше воспитывать свою молодёжь. Ай-яй-яй, никакого уважения к главе клана. Как ты мог это допустить?» Тон был издевательский. Гулау не имел ни малейшего желания этот разговор поддерживать. Он сказал только «Ты и так уже убил моих сыновей и племянников. Убей меня. Чего ты медлишь?» Лицо Гуауэя исказилось. Он с неожиданной силой для своего тщедушного телосложения рявкнул. «Только мне решать, когда и как ты умрёшь!» Взмах руки князя резко вздёрнули на дыбе, однако также резко и опустили. Гулау, обливаясь холодным потом от боли в суставах, уставился на мерзавца третьего принца, которого сам же сделал императором. И тяжело дыша, застыл, понимая, что дальше всё будет только хуже. Его ждёт смерть от пыток. Единственное, что Сыван сейчас хотел, — не потерять достоинство. И вдруг император спросил. «Где твоя дочь? Где Луан?» «Луан?» — князь сплюнул кровь и облизал губы. Луан мертва. Император оскалился. «Ты лжёшь!» Отошёл, отвернулся спиной и добавил. «Она бежала из тюрьмы сегодня ночью и выкрала наследного принца». И тут Гулау внезапно понял, что дела не так уж и плохи. Если его дочь-императрица смогла бежать и вместе с ней наследный принц, император его как минимум не убьёт. Он ему нужен. И прищурился, ожидая, что тот скажет. Ждать долго не пришлось. «Кто помог ей бежать?» Откуда мне знать? От моей семьи никого не осталось. Не хочешь говорить? Не советую упрямиться. Резкий жест, и иван снова повис на вывернутых плечевых суставах. Я не знаю, — выдохнул натужно, потому что действительно не имел представления. Гуауэй приказал его опустить и проговорил. Незадолго до этого она вызвала свою няню. Что ты знаешь о ней? Няню Вэйки, — князь хмыкнул. «Кому нужна слепая старуха? Что она может?» «Я не знаю, что может слепая старуха!» Император сорвался на крик. «Я знаю, что она исчезла из тюрьмы. И вместе с ней исчезли императрица Луан и наследный принц. Где они могут быть?» «Я не посылал людей выкрасть мою дочь». «Тебе не кажется, что с иглами, пропитанными ядом, ты станешь разговорчивее?» Вкратчиво проговорил Гуауэй, и мотнул голову палачу, приказывая приступить к пытке. «Постой», — проговорил Гулау, — «постой! Я не знаю, где слепая старуха. Но если ты хочешь найти мою дочь, отправь тайную стражу Симьягу. Тенью найдут её по крови». Император внезапно успокоился. «Найдут, говоришь?» — кивнул помощнику палача. «Отвяжите его». А ему сказал. «Призывайте ней Симьягу». Никто не хочет выдавать тайны рода. Свой последний и единственный козырь. При других обстоятельствах Гулау никогда бы этого не сделал, но сейчас многое сложилось против него. Он вообще был в пыточном подвале и ещё недавно не надеялся выйти из него живым. Предложение императора было опасным, но, с другой стороны, был шанс снова переиграть ситуацию на этот раз в свою пользу. Гуауэй слаб, Хоть невероятно изворотлив, чтобы удержать власть и противостоять совету, ему понадобится поддержка. За некоторые гарантии Гулау готов был помочь ему сохранить власть. Разумеется, временно. Наследный князь не оставил идеи расправиться с императором и самому сесть на трон. Потому что, как это ни смешно, но ситуация вернулась на круги своя. Он по-прежнему дед будущего императора. Его дочь сумела бежать и выкрасть наследного принца, «А значит, у него остаётся шанс для начала стать регентом, а потом...» «Мне нужны гарантии», — проговорил Гулау, потирая занемевшие запястье «Что ты не убьёшь меня, мой император?» «Конечно», — Гуауэй дробно рассмеялся. «Чего ты хочешь? Указ о помиловании?» «Да», — кивнул Сыван. «А также о возвращении семье Гу всех титулов и земель». Император хлопнул в ладоши. «Прислать сюда шоу-шоу песца!» И повернулся к наследному князю. «Указ будет написан прямо здесь, на твоих глазах». Гулау благодарит своего императора. С Иван склонился, сцепив руки у груди и медленно выпрямился. «Но не сочти за дерзость, мой государь. Это ещё не всё». «Чего ты хочешь ещё?» Капризные губы Гуауэ дёрнулись. «Кровную клятву». «Ах, это...» император хмыкнул и небрежно оттёр ладони. «Но и ты принесёшь мне клятву. Что не станешь вредить своему императору?» «Конечно, государь!» Сыван склонил голову как можно ниже. Гуауэю незачем было знать, кого он считал своим императором. Согласие достигнуто, не так ли? Император долгим взглядом посмотрел на подручных палача, потом взял маленький кинжал и сделал надрез на пальце, когда показалась кровь произнёс. «Клянусь, что я не убью тебя. Теперь доволен?» Да, мой государь, Гулау склонился. Тогда призывай теней. Мы и так много времени потеряли. Пусть твои люди выйдут, мой государь. Гулау смерил его тяжёлым взглядом и проговорил: "Нет". В конце концов, С Иван счёл, что кровной клятвы будет достаточно. Взрезал ладонь, произнося формулировку кровной клятвы, а после достал из-за пазухи артефакт рода, замаскированный под обычную ладанку и крепко сжал. К сожалению, он не успел этого сделать раньше, его скрутили слишком быстро. Или, может быть, к счастью, потому что тогда бы он о таких возможностях не узнал. В любом случае, тени должны были откликнуться на зов главы рода. Очень скоро со стороны лестницы, ведущей на нижний уровень, донёсся звон стали. В пыточную бесшумно ворвались три воина в чёрных одеждах, все трое молча склонились перед Сываном. Велик был соблазн приказать им тут же уничтожить Гуауэя, Но наследный князь решил не торопить события. Пусть всё случится естественным путём, к тому же кровная клятва даёт смертельный откат. Совершенно ни к чему было так рисковать. «Найдите и приведите ко мне мою дочь, императрицу Луан», — приказал Гулау. Тени склонились перед ним и исчезли. Несколько мгновений после этого висела тишина, потом Гуауэй сказал. «Хорошая тайная стража у тебя, дорогой тесть. Семья Гу умеет воспитывать своих людей». «Несомненно», — проговорил император, — «за это стоит выпить. Я посылал вино для своей супруги. Нехорошо будет, если оно пропадёт даром». И перевёл взгляд на подручных палача. «Больного врага надо душить в постели, иначе он выздоровеет и задушит тебя». Гулаус Иван просто не ожидал. Его мгновенно скрутили снова, завели руки назад и привязали к стулу, а бездвиженный Иван рычал. «Так-то ты держишь слово!» «Я всегда держу слово», — усмехнулся Гуауэй. «Разве это я убиваю тебя?» «Нет». Пока он говорил его, люди, как Гулау не пытался, разжали ему ножом челюсти и влили в рот отравленное вино. Не прошло и пары мгновений, как наследный князь задёргался в судорогах, изо рта потекла кровавая пена. Спустя несколько минут глава семьи Гу был мёртв. Император приказал. «Отнеси тело в камеру, где содержались императрица Луан и наследный принц». Гулао устроил побег своей дочери, а сам, видя, что не может уйти, покончил с собой. Приказ о его помиловании уничтожить. Теперь оставалось только дождаться, когда тени семьи Гу приведут к нему Луан вместе с наследным принцем. Но был нюанс, о котором Гуаоэй не знал. Гулао тоже ведь был не так глуп, хотя и недооценил императора. Всё дело в формулировке последнего приказа, что он отдал теням. И в том, что тени подчиняются крови рода Гу, но приказ старшего в роду имеет абсолютный приоритет и отменяет все остальные. И ещё. Но об этом не думал даже Гу Лао, отдавая свой приказ. Когда старший в роду меняется, тени, связанные кровью рода, чувствуют это первыми. Пока что у императора всё складывалось не совсем так, как он планировал, но в общих чертах его устраивало, а главное это должно устроить совет. В дальнейшем Гуауэй уже мысленно прикинул, как будет избавляться от упрямых дураков из Совета, заменяя их по одному своими людьми. Здесь он оглянулся, обведя взглядом пыточную, надо было заканчивать. Гуауэй приказал уничтожить всех свидетелей. Когда он покидал подземную тюрьму, там были одни трупы. Завтра их найдут, начнутся причитания и расследования. И да, император будет неутешен и пребывать в недоумении, как это его любимая и любящая жена могла его предать. Но это будет завтра. Вернувшись в свои покои, император наконец-то улёгся спать. Сегодня он неплохо поработал для упрощения своей власти. Конечно, следовало уничтожить и тех верных людей, кто по его приказу избавился от свидетелей. Но с этим не стоило спешить. Нужно прежде обзавестись новыми. После. На самой границе сна у него мелькнуло странное ощущение. Ему вдруг показалось, что он слышит скрипучий смех старухи, и это не был смех его матери, к которой он, кстати, так и не заглянул до сих пор. Потом это ощущение исчезло, и император погрузился в сон. Сидеть в повозке, когда кругом враги, и их могут раскрыть в любую минуту, было страшно. Но от ожидания даже страх притупляется, накатывает глухая усталость. Саше в какой-то момент захотелось спать. Она прикрыла глаза, но только на секунду вздремнула, Бэй тронул её за плечо. «Уходим», — едва слышно проговорил, почти не разжимая губ. А, -а, -а, -а, а она крепче прижала к себе малыша, готовясь вылезти из повозки. И, честно говоря, не представляла себе, как они будут уходить. Если как тогда, то это же ослепительный след. Он покачал головой, а потом просто взял её за руку, и они исчезли. Медленно и беззвучно растворились в воздухе, В следующий раз Саша ощутила себя живой и из плоти и крови уже в другом месте. Это был лес. Небольшая прогалина в бамбуковых зарослях. Тонкие стволы, густая зелень, влажная земля, пахнущая прелью. Большие замшилые камни, в центре — кострище. Бэй быстро обошёл прогалину и вернулся к ней. Короткий жест, с его руки сорвался поток пламени, между камнями кострища вспыхнул яркий огонь. От него по прогалине прошлась волна сухого жара, сразу стало теплее. «Можешь присесть, Саша», — проговорил, показывая на плоске камень у самого костра. А сам отошёл к краю, туда, где стволы бамбука росли реже, и несколько раз прошёлся вдоль туда и обратно. «В чём дело?» — тревожно спросила Саша, видя, что он обнажает меч. «Мы ждём гостей», — ответил он тихо и застыл. А на краю прогалины одна за другой появились три чёрные тени. Саша застыла, боясь шелохнуться, и крепче прижала ребёнка к себе. Потому что эти самые гости не выглядели мирно. Они казались опытными и безжалостными убийцами, их молчаливое противостояние с Бэм затягивалось, и эта давящая неизвестность выматывала жилы. Ещё некоторое время ничего не происходило, но вот тени по одному стали опускаться перед её хранителем на одно колено, тот, что в центре проговорил. «Приветствую тебя, Цань Джигун». «Мы не надеялись тебя ещё когда-либо увидеть». Бэй молча кивнул. «Какой будет приказ?» — спросил тот, что в центре. Саши не было видно его лица, скрытого чёрной тканью, только глаза сверкнули в прорези. Страшно было ошибиться, но, кажется, всё это неожиданно начинало оборачиваться в их пользу. Или нет? Потому что опять царило молчание, и она не знала, как его истолковать. Ей было невдомёк. Но когда старший в роду меняется — Тени, связанные кровью Рода, чувствуют это первыми. Сейчас глава семьи Гу был мёртв. До тех пор, пока не будет избран новый глава, тени Рода переходят в подчинение старшего командира, носящего наиболее высокое воинское звание. Словно почувствовав её напряжение, Бэй, нет, не обернулся, лишь застыл на миг, чуть повернув в бок голову. Потом сказал «Принесите тигровую бирку». Его низкорокочущий голос прошёлся по нервам наждачкой. «Неужели и он?» Ей просто не хотелось верить. Воины в чёрном растворились в темноте, а Бэй сразу вернулся к ней. Хмуро вгляделся. «Что ты?» Саше трудно было говорить, но она заставила себя. «Бэй», — начала она. «Ты хочешь как Дэшен пойти войной?» Он продолжал хмуриться и молчал. «Ты же помнишь, чем это закончилось? Бэй, неужели ты хочешь ввязаться в гонку за трон?» Наконец он отвёл взгляд и проговорил. «Госпожа, я понимаю, тебе может быть дорог император Гуауэй, но я вынужден действовать так, прости. Пока жив твой муж-император, ты и твой сын никогда не будете в безопасности». Тигровая бирка... «Ты вообще слышал, что я говорю?» Она не выдержала, сорвалась на крик, из глаз брызнули слёзы. «Я не хочу, чтобы убили тебя! Понимаешь это? Понимаешь? Не хочу, чтобы...» Она задохнулась. «Чтобы тебя разорвали конями! Как... как...» Стиснула малыша и разрыдалась. Ребёнок от этого проснулся и заплакал, стало ещё хуже. Саша пыталась укачивать младенца, но он только громче плакал. И тут б опустился перед ней на корточки и стал большим пальцем вытирать ей слёзы. «Госпожа беспокоилась обо мне?» Он говорил тихо, и ей казалось, он улыбается. «Не надо. Видишь, ты ребёнка напугала». Коснулся золотистой ткани, в которой был завёрнут малыш, и легонько погладил кончиками пальцев. тш «Тихо, не надо плакать». Как он это провернул, Саша не знала, но двухмесячный мальчик уставился на него круглыми чёрными глазёнками и действительно замолчал. а Абэ уже смотрел на неё, и в его глазах горел тот самый огонь. «Обещаю тебе, что не умру. Я смогу защитить тебя и маленького. Ты веришь мне?» «Верила ли она ему?» «Этот мужчина был единственным, кому она верила». Саша кивнула, вытирая мокрые щёки. «Да». Он шумно выдохнул и впервые улыбнулся по-настоящему, а потом встал. «Это хорошо. Потому что нам нужно уходить отсюда. Тай Цзэ вэй, нужна еда. И скоро ему понадобятся чистые пелёнки». Он вдруг замялся и принюхался. «Фу. Уже. Да». Наложницу Джиао не заточили в тюрьму, её заперли в покоях. Но это было ещё хуже. Потому что она постоянно опасалась, что вот-вот появятся подосланные убийцы и задушат её шарфом или отравят. Терпеть это было невыносимо, но Джиау повезло. У её покоев было мало стражи. Она смогла подкупить стоявшую у дверей служанку, и та согласилась тайно провести к ней главу семьи Ньян.